Глава 12. Вот вроде и не спит Таня, а может быть и спит. Необычное такое состояние между сном и бодрствованием. Не помню, у девчонка, чтобы такое с ней раньше бывало. Может быть, когда-то давно, в самом раннем детстве, в домике у бабули. Домик стоял совсем рядом с лесом, на некотором отдалении от деревушки. Ух, и сладко же Тане там спалось. пахло свежескошенной травой и густым ароматом высоченных сосен Ну что, Ахальнику, довёл тебя, ужко? Вдруг услышала она чей-то грозный шёпот. Разве шёпот может быть грозным? Но это точно был — Эх, вот на мою голову намязался старый ты безобразник. А ведь говорила мне матушка, сказывала родимая, — Не ходи ты, Аникеюшка, не ходи за Боровякова сына! — Продолжала шептать неведомая Аникеюшка. — Так я это, Аникеюшка! — Раздался тихий покаянный шепот в ответ. — Ведь не со зла же! — Молчи уж, козлиная твоя борода! В сердцах ответила та, и Таня тотчас открыла глаза. Вот вроде я не спала совсем, а сон привиделся. И сны тут под стать лавке, магические прямо. Или нет, не магические, волшебные. Именно волшебные. Таня зевнула, потянулась и на всякий случай огляделась. Конечно, это был сон. Никакой Аникеюшки, кем бы она ни была, вокруг не наблюдалось. Боровикова сына тоже. Имена такие интересные. Боровиков сын это боровик получается. Боровик, белый гриб, всем грибам гриб. Эх, какие провеки Таня собирала в том лесу у бабули, толстенькие, ладненькие. Светло-коричневая шляпка выглядывает из понуха. А какой супчик по себе бабуля варила. Это же объедение, а не суп. Таня сглотнула. Да уж Вот Таня попала с утра на одной шарлотке, и вот. Медовик стоит, красуется, дожидается заказчика, а заказчик всё не идёт. Интересно, что Солара делала в таких случаях? Ведь у неё тут по предоплате, как я поняла. Может быть, сама доставляла? Таня ещё раз зевнула. Ну, это вряд ли. Разве кого нанимала? Так и я бы наняла. Но ведь надо знать, кому и куда доставить тортик. Девушка вздохнула. Подлый же желудок опять издал голодную трель, и Таня поняла, что так скоро она и до медовика доберется. Нет, надо брать себя в руки. Вот как раз сейчас самое время сесть на диету. Правда, она себе диету представляла несколько иначе. Но там творог, яйца, зелень, сыр на худой конец, белое куриное мясо. Жудоб будто проник в мысли Тани и заурчал совсем жалобно. «Урчи, не урчи!» — наставительно сказала Таня. «А все вышеперечисленное взять негде!» Она вздохнула и поерзала на лавке, усаживаясь поудобнее. «Еды нет. За медовиком должны прийти. Значит, надо ждать. Но вот ждать и догонять, сами понимаете, никто не любит». Вот и Таня не любила ждать, привыкла брать дело в свои руки, но вот сейчас, сказать по правде, растерялась. Ну что она могла ещё сделать? Где искать вожделенные продукты? Никакой Сезам-откройся ей ведь не помог. Таня прищурилась и опять посмотрела на тот самый угол, который недавно исследовала со всех сторон. Потом ехидная улыбка раздвинула её губы, и девушка рывком поднялась с лавки. А ну, как лодовая, откройся, громко и властно сказала она и топнула каблучком со всей силы. Раздался едва слышный треск и чьё-то недовольное ворчание. Следом звук пощёчины, вот натуральный пощёчины, и часть стены рядом с тем самым углом будто растворилась. Тане сунулось было на радостях в кладовку и уже предвкушала, как возьмёт три яйца, отрежет пару тройку ломтиков ветчины, ветчиной ли чем-то подобным явно запахло, но остановилась. Но ну нет. Тут такие странности творятся, что нужно подстраховаться, а то как закроется стена, и я там останусь. Надо что-то подставить. Что? Взгляд Тани упал на лавку. Лавка была солидная и стояла на мощных В лапах девочку только сейчас разглядела, что эти ножки прямо вот очень похожи на лапы какого-то существа. Как бы-то они её подтащить к стене да ещё и засунуть одним концом. Да жена вид лавка была тяжёлая. Эх. рякнула Таня и засучила рукава. Всё самой приходится делать, всё самой. Вот ничего не изменилось, даром, что в чужое тело и другой мир попала. Дома сумки с магазина тягала, а тут вот лавки. Лавка будто сочувствуя Тане, сдвинулась с места неожиданно легко. Да так, что-то они чуть не шлёпнулась на пол. Но в последнюю секунду девушка удержалась на ногах и развернула её концом к стене. И ведь едва успела, едва. Стена, которая очевидно надоело долго ждать, уже почти проявилась и готова была захлопнуться. Ну нет. Сорвите во мне ещё диету, разозлилась Таня. В какой веке собралась до да сюда попала? На пироги, торты, плюшки. Девушка в сердцах топнула ножкой. Напрасно. Сцена резко, будто по приказу, встала на место. Лавка, как пёрышко, поднялась в воздух и спланировала к столу, где и встала на лобке, как ни в чём не бывало. Та не почувствовала, как внутри у неё закипает и злые слёзы выступили из глаз. Она шмыгнула носом совсем как девчонка и размазала слёзы по щекам. Вот, значит, как она прищурилась. А если я два раза топну, в конце концов, кто тут хозяйка? крикнула девушка и дважды стукнула каблучком по полу.